Глава ч е т в е р т Отражение. У нас получилось, радостно сказала Фаняша и улыбнулась, представляя вокруг себя загадочное бесконечное темно-синее пространство между мири. Она почувствовала обволакивающие медленно у к а ч и в а ю щ и е волны, вспомнила завораживающую магическую даль, которая однажды поглотила ее на долгие девять лет. Да, отозвалась х о р д а и т ю д и з о в н а тяжело дыша. словно ей не хватало воздуха. Надеюсь, что здесь мы сможем выиграть время. Сейчас я полечу в Альтадиум, еще раз уточню все условия передачи энергии. Возможно, я что-то упустила. Что? Заволновалась Фаняша. Вы все-таки хотите сделать это? Отдать мне свой н и м б Может быть, просто побудем вместе, как раньше, когда вы были моим ангелом? Фаняша, милая, я не могу просто так сидеть и смотреть, как ты исчезаешь. Я должна что-то делать, решительно ответила учительница. Я уверена, что я что-то упускаю, но чуть разобравшись, я обязательно найду выход из ситуации. Ведь все возможно. Ты сама говорила. Нет, нет! вскрикнула Фаняша и, что из силы, схватила учительницу за руку. Подождите, не улетайте, пожалуйста. А что, если все будет зря и мы так и не побудем вместе? А что, если я все-таки исчезну? Так, по н е м н о г у стану совсем прозрачной. Сначала ноги, потом руки, все тело, а потом голова. И когда исчезнет моя голова, то вместе с ней сотрется память, и я забуду о себе, и меня больше не будет. к о р д а т ю д и замолчала. н Она была растеряна и подавлена тем, что впервые совершенно не понимает, как поступить. Вспоминая правила поведения в безвыходной ситуации, она поспешила выполнить то, чему научилась в высшей школе ангелов. Там был такой полезный и важный совет, рецепт для таких случаев. Для того, чтобы создать или разглядеть выход из любой ситуации, нужно образно нарисовать рамку вокруг этой ситуации, словно ситуация это картина, и ей нужно обозначить края, поля, придать ей форму. Когда есть форма, за нее можно выйти. Пока нет ф о р м ы нам не ясно, с чем работать. Рамка 4 на 4. Формула такая: вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Каждая сторона на четыре равных счёта. Хорда сделала глубокий вдох, считая про себя до ч е т ы р е х потом задержала дыхание на четыре счёта, затем сделала выдох и снова задержала дыхание. После четырех таких повторений она зажмурилась и прислушалась, готовая принять все, что предложит ей мир. Не оставляйте меня, пожалуйста, жалобно попросила Фаняша, прислушиваясь к глубокому и медленному дыханию учителницы. ь Побудьте со мной хотя бы немного, поговорите со мной, прошу вас. Больше всего на свете я сейчас хочу, чтобы вы были рядом. Мне страшно оставаться одной. Если бы я могла хотя бы себя видеть, мне, возможно, было бы легче. Я бы могла поговорить со своим отражением. Оно, конечно, не заменяет общения с вами, но я бы на него отвлеклась. Не уходите, не развоплощайтесь. Пусть лучше я. Фаняша почувствовала, что рука учительницы постепенно расслаблялась, но все-таки продолжала крепко сжимать ее ладонь. Расскажи мне про свое отражение. С ноткой т о с к и в голосе предложила учительница. Я побуду с тобой еще какое-то время. Я понимаю твою просьбу. Я раньше так часто делала. Начала девочка, словно хотела еще больше заинтересовать, увлечь хордую т и д е т и з м у своим рассказом. Когда я была дома одна, смотрела на свое отражение в зеркале и разговаривала с ним, хвасталась новыми нарядами и прическами, говорила себе приятные слова поддержки и поощрения, даже целовала свое отражение. ф а н я ш а хихикнула. Помните, мы проходили пять языков любви. Я, конечно, у с в о и л а что они предназначены, чтобы говорить на них с другими. Но решила, что любви никогда не бывает много, и придумала, что можно практиковать ее даже самой собой. т а р а т о р и вспоминала девочка. Поэтому я садилась перед зеркалом и проводила время сама с собой. Говорила себе приятные слова, обнимала себя и целовала, дарила себе подарки, спрашивала себя, чем могу помочь, и потом с удовольствием помогала. Здорово, я придумала. Поинтересовалась Фаняша. Ты умница, отозвалась Хордой Тюдизовна. она поняла, что не может отказать Фаняше в ее просьбе и решила задержаться еще ненадолго, просто побыть рядом, поговорить, поддержать. Она заметила, как сильно волнуется девочка и решила, что может провести с ней эти несколько минут. Иногда достаточно просто побыть рядом, согреть друг друга вниманием, чтобы пришло успокоение и, как следствие, новая светлая мысль. Светлая мысль. То, чего так сильно не доставало сейчас учительнице, чтобы перестать суетиться и обрести новую веру в спасение своей любимой подопечной. Ты очень здорово придумала, похвалила учительница нежно касаясь волос девочки. Использовать пять языков любви в отношении себя самой. Отличная идея. В мире людей такие техники избавляют от зависимости. Это такое чувство, ты его не проходила, которое ограничивает и мешает развиваться, отнимает возможности и человеческие силы. Люди просят любви и поддержки друг у друга. Они немного неправильно понимают языки любви. Им бы начать с себя, давать любовь и поддержку себе самостоятельно, и потом, когда придет время, делиться с другими без просьб и жалоб, а просто из-за наполненности и радости. Ты умничка, сама до этого дошла. Поддержать себя, похвалить себя, восхититься собой – это новая ступень развития сознания – самодостаточность. Я горжусь тобой. Я помню, как вы говорили, что любовь к себе очень важный урок и для ангелов и для людей. Поэтому хотела найти простой способ, как эту любовь разбудить. Вдохновленно сказала Фаняша, радуясь, что учительница увлеклась разговором и не спешит улетать. Как же важно, чтобы люди тоже научились понимать то, что о т к р ы л а для себя ты. со в з д о х о м произнесла учительница. Помню, у тебя была мечта писать книги для людей. Да, вздохнула Фаняша. Надеюсь, что я еще смогу это сделать. У меня так много интересных идей накопилось. Мне бы только не потерять память, только бы не потерять себя. И мне иногда кажется, что я вот-вот сама нащупаю выход из ситуации, где я сейчас оказалась. Мне важно написать эти книги. Я чувствую, сколько в них будет ценного для мира. И я думаю, думаю, как же мне остаться. И еще я подумала о том, что Фаняша замолчала. Как будто пыталась ухватить ускользающую мысль, но не могла подобрать слов, чтобы ее выразить. Я всегда думала, что я. Она снова замолчала, глубоко вздохнула и продолжила: Я думала, что я это то, что я с самого рождения видела в зеркале, понимаете? И даже там, на Земле, в комнате Алисы, я помню, как смотрела на свое отражение в глянцевой двери шкафа и воспринимала себя такой. Девочка-ангел с красивыми, переливающимися крыльями, вьющимися каштановыми волосами, большими карими глазами, сначала в радужном, а потом в голубом платье. Я была уверена, что та девочка в отражении это и есть я. Но теперь получается, что это не так. Я поняла, что это все иллюзия. Как интересно, п о о ч р и л а Хорды т ю д и з м Я поняла, что мое отражение... Это лишь часть меня, точнее одно из проявлений меня, но никак не я. Вот сейчас я не вижу себя и даже не чувствую ног, они исчезают, но я же существую. Вы понимаете, о чем я? Да, отозвалась учительница, желая поддержать Фаняшу. Она по-настоящему заинтересовалась той новой мыслью, что проговаривала девочка. Ей не приходилось прежде так глубоко и основательно касаться этой темы, но тема оказалась настолько важной. Что может быть даже хорошо, что сложилась такая ситуация, когда пришла пора ее поднять и обсудить. Возможно, в ней есть какой-то ключ не только для их споняшее положение, но и для мира в целом. Помните, у нас даже в школе была такая тема урока: ты это то, что ты видишь. Вы просили нас записывать все, что мы видим в течение семи дней со всеми подробностями, с эмоциями и чувствами, которые возникают. Помните? Да, конечно. звонким голосом отозвалась учительница. А потом мы все удивлялись тому, насколько разные у нас получились описания, будто бы мы жили в разных городах, летали в разные школы, изучали разные предметы. И тогда вы объяснили нам, что дело не в окружающем мире, а в нас самих. Каждый из нас видит только то, чем он является сам. Вы говорили, что мир так устроен, что он всегда становится нашим отражением в любом его проявлении. Чтобы нам стало понятней, вы просили нас представлять, что вокруг нас волшебные зеркала, и все, что мы можем видеть, только себя, и весь мир – это наше отражение. Так? Да, я хорошо помню эту тему, ответила учительница. Это один из основных законов Вселенной, который ангелы проходят в средней школе, и в дальнейшем их задачей является передача этого знания людям. Понимание этого закона очень помогает в осознании себя и самой сути жизни. Я просто хотела сказать, что этот закон не совсем правильный, вдруг произнесла Фаняша. Учительница замолчала в ожидании, что она скажет. Вот если порассуждать на эту тему, неуверенно продолжала девочка, если мой мир это мое отражение и если я это то, что я вижу, значит ли это, что меня сейчас нет? к о р д а и т у д и з м н о продолжала молчать. В ее воображении появились логические цепочки, по которым ровно текла мысль Фаняши. Да, мир ее отражение, то есть все, что она видит вокруг, является ею. А кто она в тот момент, когда не видит ничего? Если я ничего не вижу, значит ли это, что мое я исчезло? – спросила Фаняша. Конечно же нет, тут же уверенно ответила она. Я же чувствую, я думаю. Я знаю, что я все еще есть, я существую, то есть я не являюсь тем, что я вижу. Я это что-то большее. Интересная мысль, задумчиво прокомментировала учительница. Да, очень обрадовалась Фаняша. Впервые у меня возникла эта мысль, когда мне стали сниться сны про людей и жизнь на земле. Помните, я вам рассказывала об этом. Тогда я как раз и начала задумываться о том, что я это не только то, что я вижу в реальном мире, например, отражение в зеркале, но и то, о чем я думаю и мечтаю. Я это еще и то, что мне снится. А потом, когда я узнала, что была создана из души человека, я вдруг осознала, что я это еще и тот человек, кем я была раньше. То есть я это еще и память обо всем, что когда-либо со мной происходило. Возможно, тихо отозвалась учительница. Я очень прошу вас, взмолилась Фаняша, расскажите мне об этом. Это самое важное для меня сейчас. Я хочу узнать, кто я, какая я была тогда, как меня звали, когда я была человеком, для того чтобы укрепить себя в тех воспоминаниях, воплотиться в них и остаться там живой и п л о т н о й настоящий, чтобы даже если здесь я раз воплотилась, там я осталась навсегда, хотя бы в воспоминаниях, Ефросиния. назвала человеческое имя Фаняши х о р д ы т ю д и з о в н а и закрыла лицо руками от переполнивших ее эмоций. Глава пятая.